Глава 7. Бег на месте. На широких столах из марёнова дуба очень удобно закидывать ноги. Вообще мне удобно проделывать это с любым предметом мебели, но с кабинетным столом выходило особенно хорошо. Сколько себя помню, мне всегда нравилось такое положение. Старые привычки Наташиного тела перемешались с тем, что застряло в моём разуме из прошлой жизни. Пока я их разделял, цепляясь за свою личность, хотя особого смысла в этом не было. От волнения першило в горле и хотелось курить. Её желание бесконечно проверять пистолет и нервно поглядывать на дверь, моё впрочем, уничтожать меня никто не стремился, а записка могла оказаться чем угодно, вплоть до выражения дружбы. После того, что я пережил, послание однозначно воспринималось как прямая угроза. Но не все же на свете хотят меня убить. Вернув пистолет в кейс, я снова обследовал кабинет. Кроме стола, мне здесь решительно ничего не нравилось. Жёсткий офисный стул вместо приличного кресла, минимум удобств. Комнату явно переделали из стандартной камеры содержания. Неудобный туалет и прозрачную душевую кабину я узнаю в любом теле. Единственное отличие планировки — гардероб, встроенный в стену. Женские штучки. Я предпочёл бы секретное досье, как у Андерсона, вместо тряпок, но ничего не поделаешь. Рოვные ряды белоснежных костюмов и туфель всех возможных фасонов. Я с трудом нашёл среди этого вороха джинсы с кедами и белую водолазку. С наслаждением натянул на себя хоть что-то привычное. Поразительно, но от этого тело стало выглядеть более сексуально. Похоже, я даже в камуфляжном балахоне буду привлекать внимание. Забавно, что это идеальное тело для общения, новые контакты, связи, стоило лишь использовать своё обаяние. Несмотря на это, разговаривать мне хотелось меньше всего. Я ощущал себя мужчиной, вопреки отражению в зеркале. Надеть длинное платье для меня значило настоящее гейство, не говоря уже о чём-то большем. Мне было неуютно и неудобно. Помедитировав на эти чувства, я понял, что они усиливаются, перерастая в настоящее отторжение. Придётся покинуть это вместилище при первой же возможности, несмотря на выгодность социального статуса. Психическое здоровье важнее. Мне с этим сознанием ещё вечность кротать. Странно, что у Наташи не было личного компьютера. Конечно, с её мозговой активностью она сама обладала мощными вычислительными способностями, но запомнить все важные аномалии просто нереально. В кейсе же оказались сумбурные документы, отобранные по непонятным критериям: личные дела сотрудников, папки объектов, подробный график поставок янтаря. Наверняка я бы смог в этом разобраться, но чёртова записка не позволяла сосредоточиться на текстах, привлекая внимание. Я всё знаю, Нова. Почерк торопливый, размашистый, трудно сказать, женский ли мужской. Ещё сложнее решить, что со всем этим делать. Насколько слово серьёзно? Кто мог её написать? Франц был всё время со мной и слишком занят аномалиями. Локи вполне могу успеть, но зачем такие сложности? Ради выслуги агент давно бы обезвредил меня сам. Кроме этих двоих, я ни перед кем не подставлялся, оставалось совсем уже безумная теория. что Наташу специально устранили с помощью меня. Учитывая, что я всё ещё дышу, это оказалось наиболее вероятным. Сложно вообразить, сколько всего должно сложиться ради такой схемы, но почему бы и нет? Для великого и ужасного куратора Наташа подставилась слишком легко. Может, постарался один любитель чёрного цвета? Бывший учитель нагнетал обстановку не хуже письма. Нет, он не бросался на меня с воплями, пытаясь напугать, но всем своим видом показывал, что я зря ищу встречи. В какой-то момент его лицо начало менять форму. Кажется, промелькнуло моё, но сразу скрылось за смутно знакомым портретом политика. Образы сменялись всё быстрее, черты искажались. Череп вытянулся в подобие козлиного, и три пары глаз размылись на разной высоте. "Теперь мы играем в дьявола", родилась насмешливая мысль и тут же умерла. Безотчётный, противоестественный страх приковал меня к месту. "Боги милосердные, какие силы я дёргаю за бороду?" Когда в дверь постучали, я уже был сильно взвинчен. Настолько, что всерьёз планировал выбраться из этого подземелья силой, отстреливаясь от охраны и выпустив пару аномалий по пути. Просто чтобы не свихнуться, вглядываясь в чёрного человека. Старею. Раз на ум приходят только былые решения. Однако выход из кабинета располагался там же, где и вход, а стук не прекращался. Надо распорядиться, вкрутить в дверь глазок, чтобы такая ситуация не повторялась. В узкую щель для писем виден только спортивный джемпер на молнии. Спрашивать, кто там, показалось не солидно, и я нажал на кнопку открытия дверей, готовый ко всему. Лысый мужчина в проёме внушал уважение. Несмотря на дружелюбную улыбку и лишний вес на боках, он выглядел опасным, сжатым, словно пружина, подготовленным. При желании он скрутит меня за пару секунд. Правда, мужчина один, но это ещё ничего не значит. Доброй ночи. Слышался, вернулась в комплекс, и сразу примчался. Как фамильярно, либо мы хорошие друзья, либо он не подчиняется мне напрямую. Хм, <къем> зачем? осторожно спросил я. Не делая вид, что забыла, дважды пропустить тренировки, для которых сама же меня выписала из европейского филиала. Бегом в спортзал. Фух, это местный физрук. В детстве я не слишком ладил с этой братией. Не кстати, вспомнился Павел. Тренировки мусор. Взгляни на моё лицо. В реальном бою я только принимала удары. Лоис резко наклонился и схватил меня за нос, дёрнув его вниз и в бок. Что-то громко хрустнуло, но я даже не вскрикнул. Боль оказалась вполне терпима. "Чего сама не вправила? Учил же. Ещё пара часов, и гематома раздуется, потом только операция. Такие вещи надо сразу делать. И не надейся, что эта причина отлынивать. Крови нет, фиксировать не надо. Бегом в зал". Я хотел послать тренера подальше, но вздрогнул, встретившись взглядом с Чёрным. Помнится, его злит пустая трата времени. А что, может быть, без смысления физической тренировки для временной оболочки? Пойдём. Сам я буду искать зал "Остаток ночи". А, э, может, переоденешься? Враг не станет ждать, пока я напялю треники. Сегодня делаем так, как я скажу. Мужчина скептически хмыкнул, но позволил мне захватить ставший привычным кейс. Свернув в затянутый плёнкой коридор, мы шли по недостроенной части комплекса. Я старательно делал вид, что этот путь мне знаком. Держать лицо стало сложнее, когда нам встретилась бригада строителей. Они крепили на потолке световые панели и короба вентиляции. Некоторые висели на металлических поясах, напоминающих роботов-спрутов. Рабочие действовали уверенно, со знанием дела, кажется, финны или немцы, сложно судить наверняка. Когда я узнал, что комплекс не готов, решил, что смогу подсказать что-нибудь полезное, опираясь на свой прошлый опыт и понимание минусов старой базы. Однако эти ребята могли научить кого угодно. Я впервые видел настолько слаженную работу бригады. Даже китайцы с развитыми панельными технологиями и заклёпочными пистолетами проиграли бы им в скорости. Казалось бы, что нового можно придумать в строительной сфере? Бетон, арматура и типовые решения это одна из самых консервативных сфер человеческой деятельности, но не для них. Как насчёт тяжёлых материалов, перевозимых прямо под руку автоматическим дроном? Причем в любую точку, вплоть до потолочных балок. Часть деталей создавалась на мерно жужжащих 3D-принтерах. Разумеется, такие разработки существуют, но никогда не слышал, чтобы их полноценно использовали на стройке. Рабочие забеспокоились, озираясь. Сначала я думал, что они так реагируют на меня, но затем различил смутно знакомый детский плач. Видимо, не все аномалии остались похоронены под обломками старой базы. Звук усиливался, пока мы не достигли высоких дверей, покрытых рунной вязью. Любители фэнтези назвали бы их эльфийскими, но я сильно сомневался, что внутри вековечный лес. Чёрный человек завис перед створками, заинтересованно осматривая надпись. Я с трудом разобрал осовремененную вариацию арамейского. Здесь правит королева, что не родилась в городе без ворот, вспоминая о войне, в которой не сражалась. Бессмыслица какая-то. Тренер почесал лысину. Всегда считал, что это просто рюшечки для красоты. Плач сменился бульканьем, и мужчина нахмурился. Неужели опять? Отходи. Я едва успел сделать шаг в сторону, из-под двери толчками вытекала вязкая чёрная жижа, напоминающая нефть. Тренер раздражённо давил на красную кнопку настенного пульта. "Эй, заснули, что ли? Ваша подопечная в 12-й камере опять напроудила. Пришлите команду очистки". Сигнал принят. С такой формулировкой это запросто могла быть запись автоответчика. Тренер не позволил мне задерживаться и вживую понаблюдать процесс очистки, увлекая дальше по коридору. Говорят, жидкость безопасна, но я в этом сильно сомневаюсь. Вот зачем помещать объект на жилой этаж? Иногда мне кажется, что доктора совсем двинуты и однажды пожертвуют нами ради глупого эксперимента. Я хотел ему возразить, но вспомнил состояние Франца. Возможно, двинутые это ещё мягко сказано. их фанатичное желание проникнуть в суть вещей могло соперничать с моей жаждой магии. Не люблю иметь дело с себе подобными. Мотивы обывателей куда легче просчитать. Если кто-то ведёт себя странно, значит, замешаны деньги. Для идейных всё иначе. Миновав строительные леса и ровно сложенные штабеля материалов, мы вышли из тоннеля прямо к крупному спортзалу. Это помещение напоминало вытянутую арену с десятком рингов. Между ними умещались всевозможные тренажёры, большая часть из которых оказалась занята. Люди потели, будто готовясь к олимпиаде, впрочем, учитывая, что на кону стоит их жизнь, они не зря упражнялись на совесть. Шею коснулся прохладный ветерок. Даже на такой глубине вентиляция работала превосходно. Разогреешься в процессе. На ринг. Лысый будто боялся, что найдётся причина отлынивать от тренировки. Краем глаза я зафиксировал положение чёрного Посмотрим, прав ли я насчёт нетерпеливости. Чемодан тоже часть одежды. Не забаскаль. Я положил свои сокровища на видное место. Лучше пойми, что мне необходимо. Мужчина внимательно слушал путанные объяснения, не перебивая, но и не скрывая скептицизма. Подытожим. Ты отказываешься от бросков, блоков и ударной техники в пользу захватов. Без выхода на болевые приёмы это пустая трата времени. Можно сделать упор на дзюдо. Но сама понимаешь, в партере тебе конец. Нет, не подходит. Тяжело объяснять, что мне нужно, плавая в спортивной терминологии. Захваты подразумевают, что противник вырывается, а я никого не удержу. Нужно нечто слабое, не опасное, чтобы меня не воспринимали как угрозу. Мне необходимо долго касаться открытых участков кожи, запястьей, шеи. Тренер нахмурился, сжав кулаки. Липкие руки из айкидо, но без заломов. Или венчунь, какой смысл? Хватит вопросов. Покажи. Как ни странно, это действительно было то, что нужно. Суть заключалась в прилипании ладонями к запястьям противника и мягком направлении его ударов в сторону. Корпусом тоже приходилось двигать, уходя с линии атаки. Лысый бил в полсилы, но сильно полагался на колени и пинки. Наверное, хотел показать всю бессмысленность наших танцев и слабые места моей задумки. Он же не знал, что тренирует мага. Ты слишком скованна. Расслабься. Любое усилие ломает чувствительность. Лёгче давление. Не хватай. Угадывай движение и веди меня. Не сопротивляйся. Мои плечи налились тяжестью и стали как деревянные. Почему-то заболела шея и такие мышцы, о существовании которых я и не предполагал. Сейчас бы массаж. Достаточно. Начала хылявить. Быстро он меня вычислил. Действительно мастер. Сделай двойной комплекс на тренажёрах. Мышечный тонус надо поддерживать, несмотря на твои заскоки. Я поищу что-нибудь по теме и в следующий раз используем новые техники или доведём липкие руки до автоматизма. В идеальном варианте мои ладони должны следовать за противником, пока я копаюсь в его разуме. Интересно, перейдут ли навыки рукопашного боя в новое тело? По большому счёту, задействована мышечная память. В отличие от меня, тренер совсем не устал от нашей возни. Легко перепрыгнув через канаты ринга, он выжидающе посмотрел на меня. Вот настырный, пришлось топать к орудиям пыток. К счастью, лысый не стал наблюдать за правильностью упражнений, быстро вернувшись на ринг с новым учеником. Пока мы толкались, здесь стало еще больше людей. Тренировка шла круглые сутки, агенты уходили и приходили. Мелькали белые халаты докторов и даже редкие оранжевые робы расходников. Естественно, это было идеальное место для распространения слухов. Проходя через ровные ряды тренажеров, я остановился, услышав знакомое слово. А культизм? И чего им не мётся? Новые секты растут как грибы после дождя. Понимают, куда лезут, и всё равно добровольно прут в пасть к демонам. Что за идиоты? Двое скучающих мужчин отдыхали возле штанги. Я прошёл мимо и едва различил следующую фразу. На этот раз что-то серьёзное. Они называют себя Гок. Нацелились на захват мира. Главарь какой-то лютый псих. Уже есть приказ на его устранение. К сожалению, агенты не стали развивать эту тему. переключившись на свои боевые подвиги и новое оружие, подавив желание развернуться и вытрясти из них информацию, я продолжил движение. Да вы издеваетесь? Как они узнали? В моей организации всего два последователя, один из которых даже не говорит по-русски. Остаётся только Агафья. Она подозрительно легко отделалась, передав меня фонду. Неужели у неё здесь есть связи? Хотел набрать номер Калдунье и выяснить напрямую, но под землёй не было сигнала. Вовремя я себе убил. Ничего не скажешь. Тренажёры казались непонятными монстрами. Можно повторять простые движения за агентами или заниматься гирями, но сейчас не время для экспериментов. Опасаясь напортачить, я встал на беговую дорожку. Потыкав наугад, запустил ленту на приличной скорости, но к счастью, для нового тела этот темп не был проблемой. Я даже начал получать удовольствие, несмотря на полную бесполезность происходящего, когда меня снова отвлекли. Какая неожиданная встреча, Наташа. Я уже говорил, как восхищаюсь тем, что вы делаете. Столько новинок. Не верю. Кроме меня, он был единственным человеком в зале, не одетым в спортивную форму. В полосатом деловом костюме, ещё неудобнее потеть, чем в джинсах. Выходит, он пришёл сюда ради случайной встречи. Впрочем, мужчина не скрывал своей лжи, глумливо улыбаясь. Мысленно я уже занёс его в категорию врагов. «Скоро планёрка, верно? Понимаю, скука смертная, но все будут рады, если вы заглянете на огонёк». Звучит интересно, но я упорно молчал, боясь выдать себя. Покрутившись ещё немного вокруг беговой дорожки, странный мужчина рассерженно выдохнул. «Кажется, вы не в духе. Ладно, поговорим позже». Убедившись, что он ушёл, я выключил тренажёр и вышел из зала. «Своего я уже добился. У чёрного человека разве что пар из ушей не шёл». В пустой кабинет возвращаться не хотелось. К новому сеансу гляделок с демоном я морально не готов, поэтому решил отправиться изучать коридор, точнее искать место возможной планёрки. В отличие от недостроенного тоннеля, здесь периодически попадались планы эвакуации и стрелки на стенах. Миновав арсенал, медкабинет и жилые комнаты персонала, я без проблем зашёл в зал собраний. Охранники у входа даже отдали мне честь. Внутри оказалась лекционная аудитория: длинные столы, скамейки и возвышение с проектором. не хватало только профессора. Вместо него по небольшой сцене размеренно расхаживал Андерсен. В полутьме я плохо видел лица остальных участников собрания. Их было пятеро, и они настолько вовлеклись разговором, что никто не обратил внимания, когда я присел за крайний стол. Проектор выдавал на стену изображение Алого короля в разрезе. Есть ещё идеи. Доктор обращался ко всем, но смотрел на моего полосатого приятеля из спортзала. Но вы знаете моё мнение. Отакуйте аномалиями, иначе жертв станет больше. Спасибо за помощь, но фонд не нарушит собственные правила. В отличие от вас, мы не заливаем огонь киросином. Достаточно одних повстанцев хаоса. Я мысленно сделал пометку: выяснить, кто это такие. Использовать объекты куда лучше, чем собирать и сдерживать. Любитель полосатых костюмов пожал плечами. Тогда я умываю руки. С точки зрения Чикаго Спирит, вы просто ссыкуны. Можете записать свои отчеты. Ссы-ку-ны. Не тот ли это американец, которого опасалась Наташа? Андерсон вступил с наглецом в словесную перепалку, а я обратил внимание на освещенную стену. На ней иногда сменялись слайды. Толстые ракеты летят в зловещий корабль. Грузный чернокожий мужчина перерубает трап бензопилой. Жертвоприношение беременных женщин. Коты окружают судно. Последнее фото выглядит свежим. Когда это снято? Вчера доктор указал мелкие цифры даты в углу. А почему именно коты? Я ощущал себя дураком, возомнившим, что я могу спасти мир. Фонд уже сделал то, что я только планировал. Все в зале удивлённо смотрели на меня, Андерсон нахмурился и кивнул мужчине в сером халате. Тот вздохнул и принялся рассказывать скучающим тоном. Как вам наверняка известно из моих отчётов, уникальная особенность 4666 адаптация к повреждениям. Учёный обвёл присутствующих взглядом. Что? Никто не читал бумаг? Хорошо, ещё раз пройдёмся по основам. Всё равно и до следующий пункт повестки. Он щёлкнул пультом, пролистывая слайды до дымящихся обломков судна. Первая атака любым новым оружием. К примеру, уникальной смесью взрывчатки или плазмы всегда даёт положительный эффект. Объект стирается на физическом плане и какое-то время восстанавливается. Специфику выявили довольно быстро и использовали для ранних протоколов сдерживания. К сожалению, за годы мои предшественники опробовали все мыслимые способы, включая напалмы и кислоты. Нам пришлось опуститься до жертвоприношений. Мужчина устало потёр переносицу. Заметно, что ему тяжело далось такое решение. 4 дня назад плановый ритуал провалился. Выжил подросток, агент и кот. Люди входили в погрешность, но слабое животное поднев архива я выяснил, что филидае кошачьи ранее не участвовали в опытах. В аномальную зону запустили 62 породы млекопитающих, включая тигров и гепарда. Эффект оказался мощным, но недостаточным. Пока сложно судить о причинах, но вся территория завода очищена от нароста в живой плоти. Ткани объекта испарились, и распространение влияния Алого Короля временно остановилось. К сожалению, сам корабль успел адаптироваться к звукам животных и выдержал атаку. Список погибших оперативников прилагается. «Что с Михаилом?» «Кем, простите?» Ученый зашуршал бумагами. «А, выживший мальчик из числа плановых жертв? Задействован протокол 6». Обработу нам незяка мы отпущен. Бюро подавления на всякий случай ведёт наблюдение, но особой необходимости в этом нет. Кстати, о выживших. Андерсон подсел ко мне, шепча на ухо: "Может, пора вернуть 3001 в камеру? Он уже вывел нас на золотой лотос, а его ценность как агента сомнительна. Наигралась со своей игрушкой". Ничто подобное я предполагал. Вряд ли обо мне забыли. Выходит, использовали в качестве приманки. Умно. Судя по содержимому черепной коробки азиата, уничтожить золотой лотос будет не так просто. Но с чем демоны не шутят? Может, агенты избавят семью Цо от нежелательной крыши, одобряя верните оккультиста на содержание, забавно сложать самого себя за решётку. Доктор тут же застрочил сообщение в смартфоне, назначая атаку оперативников. Эй, а почему его сотовый ловит сигнал под землёй? Заранее жаль тех, кто возьмётся за поручение. Придётся сильно постараться, чтобы достать мой труп из чаще. Открыв дело Алого короля, которое притащил с собой Андерсон, я подсветил бумаги фонариком телефона и переписал адрес Михаила. Парень отлично держался там, где любой взрослый впал бы в истерику. Раз уж фонд проглядел ценного кадра, я подберу его для своей Гок. Специалист по кораблю тем временем продолжал доклад. Проблема не решена. Над нами угроза апокалипсиса инфернального типа. Прорыв сущности возможен в любой момент. Сил российского филиала недостаточно для устранения последствий. Как тут интересно, ни капли не похоже на скучные совещания с моей бывшей работы. Сразу столько вопросов: прорыв откуда? Кого именно? Но люди вокруг выглядели посвящёнными, и я решил не высказывать своё невежество. Полосатый шумно сплюнул на пол, привлекая внимание. Короче, у вас ничего дельного. Я устал от бесконечной болтовни. Мы в сперите просто берём и решаем проблемы. Но травите на тварь вашего бессмертного варана, не помню цифры. Адаптация против регенерации это может сработать. Лихорадочный блеск в глазах учёного напомнил мне о Франции. Похоже, все доктора двинуты на своих исследованиях. Не понимаю, что именно предлагают, но точно знаю, нельзя принимать предложение американца. Я просто кожей чувствую, что-то здесь не так. Да и покрасневшему от ярости Андерсону идея полосатого не нравилась. Прежде чем мужчины взорвались новыми потоками ругани, я вмешался в диалог, обратившись к доктору в сером. «Вы знаете, объект лучше всех. Ваши рекомендации. Существует ли иное решение?» «Разумеется, предусмотрен экстренный вариант». Он помедлил, покусывая губы. «Ядерная бомба. Но я бы не хотел, чтобы до этого дошло не из чувства гуманизма или беспокойства за собственную жизнь». Просто использовав атомное воздействие, мы сделаем следующий приход Алого короля последним. Его уже ничто не возьмёт и десятком жертв в существо не удовлетворить. Этот способ мои предшественники оставили на самый крайний случай. Полагаю, он уже наступил. Наблюдатели зафиксировали в районе доков последователей мясного бога. Если они захватят аномалию, нам мало не покажется. Голосую за ядерный удар. Кто поддерживает? Андерсон был согласен на что угодно, лишь бы разрешить ситуацию, и я его прекрасно понимал. Расширяющиеся кровавые облака в центре города не располагают к долгим препирательствам. Полосатый костюм не имел права голоса, но остальные четыре руки мгновенно взметнулись вверх. Вот как, единогласно, даже не размышляя, ведь последствия небольшого ядерного удара окажутся катастрофическими для города. А чтобы действовать наверняка, фонд увеличит мощность бомбы и сотрёт Питер с лица земли. Я против, слова вырвались сами собой. Странно, но это не вызывало сопротивления. Кое-кто отвёл глаза, но халв в костюме наоборот заинтересованно обернулся, но в целом никто не спорил. Андерсон невольно разъяснил, что случилось. Занесите в протокол: решение принято единогласно, но отменено куратором. И он снова зашептал: "Твоё право" Но это ошибка. Скорость, внезапность, жестокость, не забыла ещё. Ты медлишь, и советую это не понравится. У меня уже голова шла кругом от новых терминов по станции хаоса. Мясной бог, Чикаго спирит, теперь ещё какой-то совет. Окружающие бросались этими понятиями словно именами знакомых. Срочно нужна краткая методичка о новейших мистических организациях и их хозяевах. иначе я утону в хитросплетениях подковёрных игр. Оставим этот вопрос до завтрашнего собрания. Доктор, продолжайте наблюдение за объектом. Ваш вклад неоценим. Следующий пункт повестки обсуждение обновлённой базы. Вам слово, Георгий. Хватает ли ресурсов? Почему срываются сроки? Было бы очень интересно послушать об этом, но полосатый костюм вышел из аудитории. Проходя мимо меня, он больно ударил мне по локтю, и я почувствовал под плечиком блузки кусок бумаги. Мужчина прямо фокусник. Развернув записку, я вчитался в текст. Не теряй время на бюрократию. Встречаемся у твоего кабинета. Я бы с чистой совестью послал наглеца и остался на интереснейшем обсуждении укрепления камер на 20-м этаже измельчённым янтарём. Если бы не одно но, почерк полностью совпадал с первой запиской. А значит, Если мне ещё дорога свобода, стоит поспешить. Петляя по коридорам, я переложил пистолетик из кейса в карман джинсов. Как бы дело ни повернулось, легче заранее устранить помех, чем объясняться со всем фондом. Полосатый костюм ждал меня, прислонившись плечом к дверному косяку кабинета. Аллоха, крошка, завтра уезжаю из вашего годюшника, хотел напоследок переговорить с глаза в на глаз. Ничего не ответив, я разблокировал дверь и почувствовал, что он зашёл следом. причём почувствовал весьма специфично. Мужчина звонко шлёпнул меня по заду. Пистолет оказался в моих руках прежде, чем я успел сообразить. Эй-эй, полегче. Я подумал, это поможет свыкнуться с новой ролью. Глумливая улыбка не сходила с его губ. Он не знал, каково быть женщиной, но главная беда заключалась в том, что я тоже не знал. Половой аспект влиял на меня слишком сильно: гормоны, настроение, восприятие всё немного иначе. При внешнем спокойствии меня корёжило ментально, ещё хуже, чем в тюремном заключении. Если бы не глупая идея Агафьи про магичность женского тела, я бы никогда не стал вселяться в Наташу. Я тебе сейчас голову прострелю. Андерсон только спасибо скажет. Есть хоть одна причина этого не делать. Вопрос на миллион долларов и жизнь одного начинающего мага. Задам встречный. Ты с нами? Я понятия не имею, кто вы. Справедливо. А кого знаешь? Фонд Золотой Лотос. Первый и мимо. Провторых ничего не слышал. Выходят они дилетанты. Мне знакомы все крупные игроки. И сколько их? По невеле заинтересовался я. 15 плюс-минус 3. Иногда группировкам не везёт с аномалиями, и они просто исчезают, как маги древности. О, нет, фееричнее, с кишками по стенам, идущие раздирающими криками, но мы заболтались. Вернёмся к Chicago Spirit. Лучший выброс всех. Мы даруем друзьям семье абсолютную свободу. «Семья?» «Они что-то вроде мафии?» «Сложно предсказать, к чему может привести дикий сплав криминала и магических артефактов». «Свобода у меня и так есть». «Сильно сомневаюсь. Жизнь скоро усложнится ново». «Ты паршивый актер, а в совете сидят совсем не дураки». «И, Господи Боже, Наташа никогда не нацепила бы настолько уродскую блузку». «Не опуская оружие, я сел за стол». Полосатый не двинулся с места. Мужчина держится молодцом, но видно, что он дорожит своей жизнью. Раз он так много болтает, в кабинете нет жучков и камер. Что вы конкретно хотите? Пару услуг. Для начала перевод некоторых объектов на сибирскую базу. Там им легче будет потеряться. Разрешение проблемы с салым королём это в общих интересах. Ещё несколько мелочей. И когда прижмёт, Америка радушно распахнёт свои объятия, скрыв вас от охотников из Бюро подавления. «При всем уважении к фонду, от обычных агентов вы сами отобьетесь». Я достал из кейса пустую визитку. «Вам известно, что это?» «Понятия не имею». Полосатый мельком взглянул на артефакт. «Не делайте глупости иного. Наташа медлила с выбором союзников, и где она сейчас?» «Это мы посадили вас сюда, и мы же сковырнем отсюда, когда придет время». «Возможно. Из всей нашей беседы мне понравилась лишь одна фраза. Иногда группировки исчезают. Как быстро пропадет ваша?» Мужчина что-то уловил в моём взгляде. За секунду до того, как я нажал на курок, он нелепо развернулся к заблокированным дверям, и первая пуля прошла мимо. Вторая попала в широкую спину, но калибр слишком мал, чтобы нанести смертельный урон. Стоит посетить стрельбище, я справляюсь с огнестрельным оружием ещё хуже, чем думал. Наконец, третьи и четвёртые пули вошли ровно в затылок. Мозги неудавшегося парламентария заляпали дверь, и это был лучший вид за сегодня. Как же меня достали его ухмылки, но хуже всего не сальности, а угроза шантажом. В моём собственном кабинете, как кофнахал. Перешагнув через тело, я вышел в коридор и хотел нажать красную кнопку на пульте по примеру тренера, но ко мне уже спешила охрана во главе с Сандерсоном. Да он просто спринтер, если успел сюда от зала собраний. Не давая доктору опомниться, я взял ситуацию в свои руки. Chicago Spirit только что объявила нам войну. И проверьте сибирский филиал. У них там свои люди. Народ засуетился у трупа, а я вернулся в кабинет и облизал пересохшие от напряжения губы. Неужели он прав насчёт блузки? Не обращая внимания на людей, выносящих тело, я принялся копаться в гардеробе. Столько шмоток, а надеть нечего.